«Что грустный, Максимо?» — спросил манулеты «А ты?» «О, я понятное дело», — ответил бармен. «Я старый. Я вижу конец пути, Максимо. Я знаю, что однажды утром не смогу подняться с кровати от боли в спине, а может, в шее или в сердце, неважно где». И что ужасно, я мечтаю об этом времени, потому что тогда со спокойной совестью буду лежать в постели, попросив Пеппе передвинуть ее к окну. И стану смотреть на восходы и закаты, пить чай. Честно говоря, я ненавижу кофе. Пока смогу пробавляться рюмашкой, а по вечерам играть с внуком и Марией. В детский бридж. От жизни. Я, наверное, не посмею даже и думать, что жду прихода смерти. Я буду уверять себя, что наконец наступило время заслуженного отдыха. Пеппа принял мое дело. Пусть мальчик нарабатывает мышцы. Теперь его очередь. Ты сделал свое отдыхай сколько душе угодно. Я отдаю себе отчет в том, что жизнь прожита, и ничего из задуманного не сбылось. Цуйчус, мне недомыслей, успеваю поворачиваться, иначе Дон Карло обойдет на повороте его бар крепче, и денег у него больше, и Дон Гулинский может прижать к нему валом, валят портьянец. из югославских и итальянских районов. Они там богатые, так что надо держаться, каждую секунду держаться. Примечание портиянец, жителей столицы. А знаешь, о чем я мечтал, когда был молодым? Откуда же мне? Я мечтал быть оперным певцом Максиму. Когда я был маленьким, я собирался на табуретку и часами пел арей. Бабушка даже плакала, так ей нравилось. Если бы у деда были деньги, он бы определил меня в консерваторию. Глядишь, и блистал бы в ласткало. Тут лучше, — заметил Стирлиц, — здесь не бомбили. Так ведь сделайся я знаменитым певцом. У меня были бы деньги, Максимо, Замки с подвалами. Бомбежки страшны только бедным. Крезы уезжают в горы или того дальше в Вашингтон. Какие там бомбежки? Штирлиц кивнул. А за те месяцы, что прожил здесь гнезд кофе у Монолета, Он убедился, что спорить со стариком бесполезно, упрям, как настоящий астериец, хотя отец его родом из Сеговии, а мать и вовсе итальянка. В комнатушке, которую Хефе отдал в распоряжение Штирлица, нечто вроде старушки, пристроенной к прокатному пункту с тыльной стороны, чтобы не портила фасад, Штирлиц бросил несколько поленцев в печку, залез в спальный мешок и, вывернув фитиль керосиновой лампы, погрузился в чтение, нашел на чердаке старое издание Петрарки. Это стало для него откровением, вроде Монтэня, книга, без которой не мыслилась жизнь. Штирлиц читал шепотом, чтобы точнее и объемнее воспринимать мысль поэта. Ты спрашиваешь, в чем польза и назначение поэзии? Спеша куда-то в своем безумии, ты сам торопишься разрешить собственный вопрос, устанавливая для поэзии поистине удивительную цель — лаская обманывать. Нет, нет. Вещи пророки, не изготовители мазей, неразумный. По-твоему, нужность искусств — доказательств своих благородства? Наоборот.